Николай Евграфович Пестов, «Современная практика православного благочестия», передача 25 пятая. «Болезни воли, гипнотизм и одержимость». Эпиграф «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 36. Очень значительная часть человечества не свободна в своей воле и порабощена сатане через грех. Как пишет митрополит Вениамин, «Мы, грешные, не можем быть свободными, ибо страсти наши господствуют над нами». И только по мере освобождения нас от них растет и свобода наша. Послушные другим несравнимо свободнее самовольных, а святые уже свободны, сколько возможно, человеку. А вполне же свободен только один Бог. Смирение дает свободу. Гордый же раб самого себя, хотя воображает, что он-то и есть свободный, Неверие есть рабство. Люди же думают совсем наоборот. От порабощения страстям воли человеческой освобождает Господь. Если сын освободит вас, то истинно свободны будете. И на земле Действительно свободны лишь те, чью волю от порабощения сатане освобождает Сын Божий, Господь Иисус Христос. Над их духом нет уже власти лукавого, из власти которого остальной мир не имеет силы вырваться, и есть глубокая разница в положении рабов сатаны и свободных сынов Божиих. Первых сатана держит в подчинении себе. Употребляет для этого все средства соблазна, искушений и прельщения. Господь не хочет насилия над волей человека. Он хочет ее свободного произволения, милости хочу, а не жертвы. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Он не стесняет волю человека при выборе пути к добру или злу. И тех, кто добровольно следует за ним, он называет поэтому не рабами, а друзьями. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 16. В этом красота сынов Божиих, и их отличие от жалкого подневольного состояния рабов сатаны. Когда в душе разлаты раздвоение, и душа колеблется между Богом и сатаной, между добром и злом, между истиною и ложью, между страстями и добродетелями, то равнодействующая сила ее стремлений может приближаться к нулю. В этом случае у человека будет наблюдаться ослабление воли, волевое бессилие. Совершенно очевидно, что не от тренировки воли надо начинать лечение больной воли, хотя и имеются светские руководства по воспитанию воли. Но кто наблюдал случаи, что предполагаемая в них методика упражнений — Приводила к большим успехам. Ослабленная воля врачуется только через очищение сердца, то есть в единственном случае пристижании душой Духа Святого Божия. На волю каждого человека может влиять в той или иной степени и воля других людей. Это влияние передается не только через слова, но и по таинственным путям мистической взаимозависимости. Всем известен тот факт, что напряженная мысль о ком-либо из присутствующих или взгляд на него со стороны заставляет того поворачивать голову по направлению устремленного на него взгляда. О явлении взаимного влияния свидетельствует в частности и отец Иоанн Кронштадтский. Он пишет в своем дневнике. мы можем зрением привести другого в замешательство. Случалось мне не раз пристально смотреть из окна своего дома на проходящих мимо, и они, как бы привлекаемые какой-то силою к тому самому окну, из которого я смотрел, оглядывались на это окно и искали в нем лицо человеческое. Иные же приходили в какое-то замешательство, вдруг ускоряли поступ, охарашивались, поправляя галстук, шляпу и прочее. Тут есть какой-то секрет. В отдельных случаях можно говорить и о порабощении воли одного человека воли другого, что особенно отчетливо проявляется в гипнотизме. При гипнозе воля человека парализована, и человек находится в подчинении другому человеку, гипнотизеру. При этом искажается в человеке способность правильного восприятия окружающего мира через органы чувства и способность к логическому мышлению. Человек видит, слышит, обоняет и чувствует не то, что передают органы чувств, а то, что велит воля гипнотизера. В отношении гипноза люди подразделяются на невосприимчивых и легко ему поддающихся. Интересно, что нельзя загипнотизировать детей до семи лет. Менее восприимчивы к гипнозу простые необразованные люди по сравнению с людьми, вкусившими цивилизацию. Это дает ключ к разгадке восприимчивости к гипнозу. Душа ребенка — это святая душа с чистым сердцем, не загрязненным страстями и грехом. Отсюда и невозможность загипнотизировать дитя, душа которого есть еще незапятнанный образ самого Бога и защищается от порабощения чужой воли своей первозданной святостью. По мере роста человека и порабощения человека греху ослабляется воля человека, и он становится способным поддаваться гипнозу. Простые, необразованные люди обычно менее испорчены сердцем и ближе к Богу, чем люди, вкусившие цивилизации. Это и обусловливает их меньшую подверженность гипнозу. Сомнительно, что гипноз приносит много пользы при использовании его врачами для лечения, например, от пьянства. Обычно после некоторого перерыва страсть к вину возвращается. Но несомненно, что гипноз — Это страшная сила, и пользующиеся им во зло люди, колдуны, чародеи и слуги темной силы вносят в мир много зла и даже гибель людей. По существу нельзя провести резкой разницы между явлениями гипноза, то есть внушением человеку идей в особом состоянии сна, транса и сомнамбулизма, и между обычным взаимным влиянием и подчинением людей слабой воли, людям властным и сильной воли. Последние обычно держат в своем подчинении окружающих их людей слабой воли. Исключением являются лишь люди живой веры в Бога. Такие люди не будут подчиняться людям сильной воли, если те не будут представлять для них духовного авторитета, то есть не будет веры в то, что в них живет Дух Божий. Вот почему живая вера делает людей свободными, как говорил Господь. Про некоторых людей говорят тяжелый человек. Это человек сильного характера и злой воли, обладающий властностью, чертой противоположной кротости. Он хочет подчинить своей воле окружающих. Горе окружающим, если с наклонностью ко властности у него сильно развиты и другие порочные наклонности. Он вносит в мир много зла. Еще хуже, если в руках у него будет и власть, и много материальных ценностей, на которые падки люди мира. А такие случаи часто встречаются. Сатана старается увеличить силу своих рабов. Христианам, безусловно, надо устраняться от людей мира с властным характером. Следует учитывать, что властность есть черта характера, присущая людям, живущим вне Бога. Христианин по природе кроток, как и Христос. И не была ли во Христе неизмеримо сильная воля? Но он был кроток и не допускал в обращении с людьми ни малейшего оттенка психического насилия. Люди мира — это обычно рабы окружающих их людей сильной воли и темной силы. Подчинение последней для некоторых людей может достичь той крайней степени, которая навязывается одержимостью. Священное Писание содержит описание многих случаев одержимости — Это разновидность душевной болезни, которая проявляется в том, что воля человеческая парализована и душой владеет один или несколько, или даже много злых духов. Евангелие от Луки, глава 8, стих 30. В зависимости от характера злого духа будут и проявления его над человеческой волей. Следует заметить, что одним из начальных проявлений одержимости являются частые приступы тоски и боязливости. Душевная болезнь считается самым тяжелым и очень трудноизлечимым видом болезни, а умалишенные самыми жалкими людьми. Одержимость, как и всякая болезнь, является следствием греха. В книге «На берегах Святой реки» Приводится описание одного из случаев, когда одержимость явилась следствием легкомысленного отношения одной девушки к святыне, девятичинной просфоре, грех, близкий к кощунству. В одном из рассказов о деятельности великого пастыря отца Иоанна Кронштадтского говорится о том, что его просили исцелить одну одержимую девушку, отец Иоанн на этот раз отказался помочь». Когда же его спросили, почему с ней случилась такая беда, то он ответил — из-за большой ее гордости. Надо вспомнить также из жизнеописания преподобного Макария Великого о женщине, жестоко страдавшей от наговора чародея. На вопрос ее, почему это случилось, великий старец ответил — потому что ты уже пять недель не причащалась святых тайн. следует принимать во внимание, что одержимые являются безответственными за свои поступки и поэтому перестают грешить. Вместе с тем, как страдающие, они страданиями искупают свои грехи. На основе указанного в церкви применяется проклятие, то есть предание души грешащего человека во власть сатаны. Апостол Павел применил проклятие для одного члена коринфской общины, согрешившего тяжким грехом. Целью этого проклятия было силою Господа нашего Иисуса Христа предать грешника сатане во измождение плоти, чтобы Дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стихи 1-5. Обычно проклятие несет за собой различные физические несчастья для проклинаемых, что служит для облегчения грехов. Следует указать на некоторое сходство состояния одержимости и обычного состояния человека во власти греха. В первом случае над душой заметна явная власть злого духа по отвратительным проявлением воли этого человека. Во втором случае — При добровольном подчинении злу эта власть скрытая и не всегда полная, если человек еще не вполне подчинился воле злого духа. По существу человек, в котором сильно развита какая-либо из страстей, с которой он не в силах уже бороться, также является человеком в какой-то степени одержимым. Для окружающих подобный человек часто может быть более неприятен и опасен, чем явно ненормальный психически, в обращении с которым люди проявляют осторожность. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, «Несомненно, что дьявол в сердцах весьма многих людей сидит какой-то сердечной вялостью, расслаблением и леностью ко всякому доброму и полезному делу, особенно к делу веры и благочестия, требующему сердечного внимания, к трезвению вообще духовного труда. Так он поражает сердца вялостью, а ум — тупостью во время молитвы. Так он поражает сердце вялостью, холодностью и бездействием сердечным тогда, когда нужно сделать добро. Например, сострадать страждущему, помочь в беде находящемуся, утешить печального — научить невежду, наставить на путь истины заблуждающегося и порочного. Дьявол сидит в наших сердцах еще необыкновенно сильной раздражительностью. Мы становимся иногда так больны самолюбием, что не терпим ни малейшего противоречия, препятствия вещественного или духовного, не терпим ни одного слова, ни гладкого, грубого. А святой Дмитрий Ростовский так сказал, обращаясь к народу в храме. «Простите меня, братья, если я всякого грешника, не думающего о своих грехах, назову бесноватым». По мнению же схиархимандрита Сафрония, страсти — суть одержимости различной степени напряжения и силы. Типичная картина состояния одержимых и исцеления их подвижниками благочестия дается в жизнеописании духовника Святогорской пустыни иеромонаха Аникия, выдержка из которого приводится ниже. Летним временем, после службы церковной, в храме очень часто можно было видеть иеромонаха Иоанникея перед киотом чудотворной иконы, святителя Николая, прочитывающим заклинательные молитвы над болящим беснованием, слышит дикие вопли при этом. Иные жестоко его поносили самыми отвратительными ругательствами, а были и такие, что устремлялись на него с ударами, так что и побои доводилось ему от них претерпевать. Но кротко и небоязненно переносил он все эти неистовые проявления духа тьмы, и наступал на него во все всеоружии молитвы и поста, которыми обыкновенно приготовлялся к подобного рода борьбе, обычно кончавшейся победой с его стороны. Стадальцы умолкали, смирялись, переставали буйствовать, начинали молиться Богу и плакать, или же извергали из себя сморадную пену, после чего следовало полное их исцеление». Однажды приведен был к нему громадного роста мужчина, линейный казак из Закубани. Со зверски искаженным лицом его с трудом влекли два дюжах казака, его сродники, бесноватый ревел нечеловеческим голосом, и рев медведи, вой волк и хрюканье свиньи попеременно слышались в звуках его голоса, глаза рассверкали невыразимую злобою. В Светогорской пустыни, перед собором, стоящим на возвышении, Находится каменная просторная лестница, ведущая на площадку, где стоит собор. Подведя бесноватого к этой лестнице, спутники не могли уже никакими силами вести его далее, о чем один из них и пошел в собор известить отца Иоанникия. Тот вышел сам из собора. В Епитрахили, с требником в руке, небоязненно подойдя к распростертому на земле больному, готовился читать над ним заклинательные молитвы. Больной вдруг вскочил, и, бросившись на отца Иоанникия, схватил его в охапку перебросив, как мешок через плечо, побежал с ним по лестнице вокруг собора. Бывшие при этом люди испугались и не знали, что им предпринять. Бросились вслед за бесноватым и увидели, что как раз против западных дверей собора бесноватый опять повалился на землю отец же Иоанникий, цел и невредим, сидел на нем и держал его за волосы. Сродники бросили, чтобы связать веревку руки и ноги бесноватому, но отец Иоаннеки это им воспретил, говоря, «Не троньте, оставьте его в покое. Более он уже не побежит, мы с ним поборолись. И вот видите, чей верх!» Причем показал на голову бесноватого, держимую им крепко за волосы. Потом он встал, прикрыл бесноватого своею и Петрахилью, и начал читать над ним заклинательные молитвы. Больной лежал тихо, только тяжело дышал, как бы собираясь нечто из себя извергнуть. Наконец, за большим усилием, извергнул смрадную кровавую пену, столь смрадную, что окружавшие его, не терпя смрада, от него отшатнулись. После этого больной приподнялся, встал, начал класть поклоны по направлению к собору. Вошел в самый собор, И там усердно молился, а на другой день после исповеди у отца Янникия приобщился святых тайн, к которым прежде около пяти лет не мог приступить. На исповеди объяснил он, что беснование постигло его в то время, когда он дерзнул нанести побои своей матери, и с тех пор жестоко его мучило. С полной надеждой. На выздоровление отправился он из святых гор домой на Кубань, получив наставление от отца Иоаннике, как себя вести, чтобы опять не подвергнуться действиям злого духа. Впоследствии отец Ионики говорил, вспоминая этот случай, что когда бесноватый вскинул его себе на плечи и понес по лестнице на площадку вокруг собора, почувствовал он в себе ту необычайную силу, которую без труда поборол бесноватого. мысленно призывая сладчайшее имя Господа Иисуса. Не только взрослые, но очень часто и дети приводимы были к отцу Ионикию с ясными признаками беснования, говорили разными наречиями, предсказывали будущее, богохульствовали так, что страшно было слушать. Но управляться с ними по отзыву отца Ионики было гораздо ему легче, чем со взрослыми, не по их малорослости и малосилию, а потому что невинная еще природа детская была гораздо восприимчивее к действию Божьей благодати. Бывали случаи, что все, что отец Ионики делал, один в своей келье и даже помышлял, бесноватые ему потом рассказывали со всеми подробностями, и всякое излишество в пище или питье обличали в нем с угрозами, говоря, что через это напрасны будут старания его их исцелить. Имея в виду подобных больных, отец Иоанникий особенно прилежал посту, опытом дознав, что пост и молитва — наилучшие пособники успешного врачевания подобных страдальцев.